Несколько ударов сердца Наран трепетал, ожидая, что из подземной темноты выползет первородная тьма и пожрет его душу. Но ничего не произошло, и Наран мало-помалу успокоился. Он решил двигаться дальше, вниз. Пожалуй, если бы он взялся объяснить себе, почему полез самое сердце тьмы, а не занялся отдиранием золотой пластины с купола, то ничего бы у него не получилось. Что-то влекло его туда. Что-то он подспудно предполагал там найти. И нашел. Ступени закончились глубоко под землей. Наран остановился посреди комнаты, небольшой, но с очень высоким потолком. Из золотых стен на пенчугу слепо пялились чудовищные нечеловеческие морды, застывшие в золоте когтистые лапы, и изогнутые щупальца тянулись к Нарану. Словно когда-то полезли из этих стен невиданные существа, да так и завязли, вылезши только наполовину. Пламя потухающего уже факела отразилось в причудливых изгибах странных золотых изваяний. И вспыхнуло на них так ярко, что блеск его едва не ослепил на рано. Забулдыга шатнулся с порога на ступень лестницы, прикрывая глаза ладонью, и случайно вскинул взгляд к потолку. Выпуклое изображение громадного глаза с небывалым вертикальным зрачком увидел Наран. И в этом зрачке покоилась тьма. Необычная какая-то тьма. Потому необычная, что сразу стало ясно на рану. Долгие века горел этот зрачок никогда не гаснущим неземным огнем. Злым и жестоким. И вот только недавно потух. И потух навсегда. Тогда отчетливо понял Наран, что храм этот умер. И стал лишь подземной норой, набитой мертвым, холодным золотом. Наран шагнул вперед и запнулся обо что-то. Он посмотрел вниз, потом дальше перед собой. Так ярко сияло отраженное в золоте пламя, что он теперь только увидел, пол этой комнаты был усеян мертвыми телами чернолицых, закутанных в белые накидки. Собственно, никакого пола видно не было. Бездыханные тела, лежащие один на другом, полностью покрывали его. Наран уселся на порог. Понимание того, что все это, весь этот храм, теперь не принадлежит никому, наполнило Нарана. Множество сладостных образов слепились в один бесформенный ком, вытеснивший все мысли. И блаженная улыбка поплыла по раскрасневшемуся лицу. Уже не слышал Наран, как застучали наверху торопливые шаги по ступенькам, И даже когда его крепко двинули древком копья по спине, швырнув на холодную кучу мертвецов, он не вполне очнулся от полуобморочной мути. Бородатое лицо замаячило перед ним. «Гляди, парни!» – загрохотало лицо. «Этот-то вчерашний выродок и впрямь не врал, что укромные места здешние знает!» «Двиньте ему по башке и поднимите наверх!» – строго рыкнул другой голос. Нарана поволокли по ступенькам. На половине пути он осознал, наконец, что происходит. Никогда ни с кем не дрался безобидный деревенский пьяница Наран. А тут, заревев от ярости, вырвался из рук стражников, боднул одного головой в живот, а другому впился зубами в шею. Привлеченные воплями бежали и сверху, и снизу стражники – Наран уже повалил своего противника и свирепо рыча стискивал ему обеими руками горло. Первыми подоспели бежавшие сверху. Наран повернул к ним перекошенное свое лицо и зашипел. И лицо обезумевшего Забулдыги показалось стражникам таким страшным, что Нарана не осмелились оторвать от его почти задохшейся жертвы. Его просто проткнули тремя копьями сразу а когда он свалился с крепящего стражника, и стоптали сапогами. Бывший архимаг сферы жизни, а ныне, когда все магические сферы оказались упразднены, первый королевский советник Горхолокс дремал в тронном зале Дорбионского королевского дворца. Вернее, это со стороны могло показаться, что он дремлет. Глаза королевского советника были закрыты, Длинные пряди седых и редких его волос лежали на покатых, пухлых плечах, борода покоилась на мягком, толстом животе. Складки белоснежной мантии уютно свернулись у ног, как котята. И пусть вид его был вполне безмятежен, но мысли его далеки были от спокойствия. Первый королевский советник тяжело пошевелился в кресле. До него долетела ляска либард стражников. Двери тронного зала распахнулись, и к престолу, едва не запнувшись на пороге, ринулся нескладный молодой человек в расшитом черным и белым серебром камзоле. Господин Куан, подручный одного из министров. Обладатель удивительно длинных ног и пронзительного голоса, господин Куан привык использовать эти свои достоинства одновременно. Вот и сейчас, громадными скачками, приближаясь к Горхолоксу, Он начал вопить еще издалека. Господин первый королевский советник, ваше сиятельство! Горхолог споморщился и поднял руку тогда, когда расстояние между ним и подручным министра уменьшилось до десятка шагов. Куан остановился так резко, что едва не ткнулся носом в мраморные плиты пола. Говори, разрешил советник. Нашли, выдохнул Куан. Седьмой ваше сиятельство нашли! Горхологс почувствовал, как тревожно застучало в груди. Жуткая мысль, которую он гнал от себя вот уже четвертый день, гнал и никак не мог отогнать, снова зазубренной иглой впилась в его мозг. Седьмое. Уже семь храмов Ибаса нашли неподалеку от Дорбиона. Всего за четыре дня. Тогда как на протяжении многих веков еще ни один храм Великого Чернолицева не являлся взору человека. Храмы находили не в каких-то непроходимых безлюдных местах, не в глубоких пещерах, наполненных мраком, никогда не знавшим света, и не в лесных чащах, где человек появляется так редко, что зверье не боится его. Подземные святилища Ибаса все время были рядом с жилищем людей. Гархалоксу было жутко представить это. Сам блуждающий бог не позволял человеку увидеть посвященные ему храмы. И вот печать невидимости спала, и храмы оказались беззащитно открыты. Почему? Гархолокс знал почему. Однако все еще не спешил признаться себе. Он все еще искал доказательства того, что ошибается. «Доставили, что я просил?» – задал вопрос советник. Куан закивал с такой силой, что казалось, тонкая его шея не выдержит, И голова сейчас сорвется с нее и разобьется о пол, как большое яйцо. Пусть принесут сюда, распорядился горхолокс. Господин Куан припустил к выходу, размахивая руками и вопя на бегу. Швелитесь, шевелитесь, его сиятельство требует! Горхолокс поморщился. Придворных, которые, подобно Куану, при всяком удобном случае демонстрировали готовность выпрыгнуть из собственной кожи. Когда этого вовсе не требовалось, во дворце теперь стало большинство. При старом Ганилоне такого не было. А ведь все они боятся не меня, вдруг подумал он. Не меня, а Константина. Даже не его, а одной его тени, которая в их сознании не погасла еще на стенах дворца. Неужели страх самое сильное средство управления людьми? В тронный зал. Печатая шаг, вошел капитан дворцовой стражи. Блеснули и запрыгали в разные стороны оранжевые огненные лохмотья, отраженного от его начищенной керасы факельного света. Следом за капитаном шли двое стражников. Они несли на плечах продолговатый узел из темной ткани. Когда узел опустили на стол перед Грохолоксом, под тканью явственно прочитались очертания человеческого тела. Советник повернул ладонь так, словно желал прогнать севшую на плечо муху, и капитан распахнул темную ткань. Под ней оказался еще один слой ткани, белый. Капитан сорвал и этот покров. Горхолокс увидел скованное холодом смерти тело. Абсолютно черное, голое тело. Мертвец был похож на невиданное громадное насекомое, Он поджимал к груди руки, оплетенные сухими мускулами. Колени и ступни черных ног его были неестественно вывернуты. Горхолокс вздохнул. То, что ему сейчас предстояло, было не особо приятным для обычного человека, а для мага являлось даже и опасным. Конечно, не для такого сильного мага, как Горхолокс, но все же. Он поднял глаза на стражников. Лицо капитана не выражало абсолютно ничего, как медная пуговица. На рожах его подчиненных был оттиснут благоговейный страх. Первый королевский советник подал знак ратникам отойти и поднялся с кресла. Он встал над телом, закрыл глаза и вытянул руку ладонью вниз. Затем с некоторым усилием заставил себя положить ладонь на ледяную грудь мертвеца. Грохолокс Решил отказаться от практикования магии, когда сложил с себя звание архимага сферы жизни. Но сейчас применить магию ему было просто необходимо. От того, что он сейчас узнает, зависит многое. Черное тело неожиданно вздрогнуло. Первый королевский советник рывком отнял руку и отшатнулся. А затем открыл глаза, тяжело дыша. Используя мертвое тело, узнать причину смерти при помощи магии было нетрудно. Но никто из магов не любил проделывать такое. Потому что для этого следовало войти в контакт с теми частичками жизненной энергии, что еще оставались в трупе, и как бы пропустить момент смерти через себя. В каком-то смысле пережить эту смерть. Такой способ считался наиболее верным. Горхологс опустился в кресло. Что ж... То, что он предполагал и то, чего боялся, подтвердилось. Чернолицых убила никакая не какая-то невесомая болезнь и не яд. Что-то попросту вынуло из них жизнь, мгновенно превратив живое в мертвое. «Великий чернолицый больше не нуждается в своих детях», – мысленно проговорил Грохолокс. «Его детям больше не нужно кормить отца своим служением». Он вернул себе язычки темного пламени силы, которые вкладывал в них при посвящении. Ему больше не нужны его святилища, и он оставил их, потому что Ибас покинул тьму между мирья и вошел в наш мир, обретя для этого должную оболочку. Теперь он будет питаться сам». Гархалокс почувствовал, как его одежда мгновенно взмокла от выступившего по всему телу пота.